Аполлон Григорьев Зимний вечер Душный вечер, зимний вечер. Все окно заволокло. Нагорели тускло свечи, ни темно и ни светло. Брось дебат, ради бога. Брось заморское. Давно в Москве тяде не премного, а Содоме решено. Слушай лучше, то нам выше тянет песню самовар.